Вскоре после этого губернатор спросил Иосифа его мнение о верховном богослове. Сам он чрезвычайно ценил Гамалиила. Вот это человек, с которым можно говорить на чистоту, без обиняков. Он хитер, знает, чего хочет, всегда практичен. Он заслуживает того, чтобы стать римлянином. И в том, что он этого не желает, Его единственная ошибка. Тут обнаружилось нечто, что еще усилило восхищение Иосифа перед мудростью верховного богослова. Оказалось, что губернатор предложил Гамалиилу сделать его римским гражданином и добыть для него золотое кольцо знати второго ранга. Но Гамалиил вежливо и решительно отклонил это предложение, и, кроме того, скрыл его от своих иудеев, иначе Иосиф узнал бы о нем от Бен-Измаила или Ахера. Верховный богослов поступил умно, пожелав остаться только иудеем, но еще умнее было то, что он не хотел раздражать римлян публичным отказом и даже не сказал иудеям о представившейся возможности получить римские почести. Иосиф сознался себе, что он на месте Гамалиила не устоял бы перед соблазном хотя бы рассказать о своей непреклонности. Вопрос Флавия Сильвы об отношении Иосифа к Верховному Богослову имел свои основания. «Гамалиилу», — сообщил он, — «будет скоро предоставлен случай доказать свою прославленную практичность». Он, губернатор, вынужден будет поставить верховного богослова перед трудной проблемой. Надежда на то, что иудеи после закона об обрезании наконец дадут ему покой и прекратят свой несчастный прозелитизм, к сожалению, не осуществилась. Напротив, за последнее время они пытаются еще усерднее, чем раньше, совращать в свою веру сирийцев, греков и римлян, странствующие проповедники усердствуют и вызывают всеобщее возмущение. До сих пор еще не представилось юридического повода прибрать к рукам этих господ, ибо они, конечно, остерегаются предлагать своим слушателям обрезание, а еврейская религия как таковая разрешена. Но теперь ему сообщили, что нищенствующие пророки отнюдь неправоверные евреи. Они принадлежат к какой-то новой сомнительной секте последователей, которые называют «минеями» или «христианами». Правда, они сами это яростно оспаривают и утверждают, что еврей останется евреем, фарисеем или миней. Совершенно так же, как мальтийский шпиц может быть с равным правом назван собакой, как и молосский дог. Еврейские законники до сих пор занимались по этому вопросу только скучной богословской болтовней, не говоря ничего конкретного ни да, ни нет. Но с него, Флавия Сильвы, хватит. И поэтому он теперь официально предложил верховному богослову и коллегии в Ямнии, высказаться ясно и точно относительно того, считать ли Минеев евреями или нет. Иосиф был поражен. До сих пор Емния была к Минеям чрезвычайно терпима, хотя большинство богословов относилось к ним по существу весьма отрицательно. Но если Рим предложит коллегии отречься от христиан, устоят ли богословы под этим двойным давлением и не отмежуются ли от своих опасных, враждебных государству попутчиков. Они наверняка сделают это. Особенно потрясло Иосифа то, что слова Ханны так скоро сбылись. Он торопливо и мучительно обдумывал, есть ли какой-нибудь путь, чтобы отклонить опасность, угрожавшую Минеем и увидел, пока губернатор еще говорил, что путь только один. У Минеев было мало друзей среди членов коллегии, но их голоса все же имели вес. Они потому не могли взять вверх, что за ними не было никакого признанного государством авторитета. «Что, если им создать этот авторитет?» Пусть признанный Римом университет в Лиде выскажется за Минеев, тогда в Ямнии едва ли осмелится подчеркнуть своим заключением о Минеях, что раскол среди евреев коснулся даже идеологических руководителей. Если можно сохранить иудейство, только сделав его национальным и отказавшись от его космополитической миссии – то следует ли вообще его сохранять? Этот вопрос, казавшийся в Лидии еще смутной, далекой теоретической проблемой, вдруг приобрел угрожающую актуальность.